Глава двадцать девятая. Восстание. Риск был слишком велик, чтобы полагаться на одну девчонку. Желудок Сидония превратился в комок нервов. Аппетит полностью пропал. С того времени, как Мия предложила свой план во мраке их клетки, прошло пять перемен, и с тех пор Сид практически не спал. Вместо этого он всю ночь ходил взад-вперед по своей клетке, глядя на механический замок на двери и считая часы до начала. Три перемены назад Мию переселили в комнату чемпиона. Так что впервые с момента прибытия в Воронье гнездо Сид оказался наедине с собой. Наедине со страхом будущего, взятого на себя риска, судьбы, которая их ждала в случае провала. Он возлагал такие надежды на Мию. И от нее зависело почти все. Сидоний верно служил Дарию Карвере и видел, как черты, которые восхищали его в судье, проявлялись в его дочери. Храбрость, ум, свирепость. Но Мия потеряла отца, когда была еще ребенком. А с тех пор попала в компанию теней и убийц. Она нравилась Сидонию, но мог ли он сказать, что вправду знает ее? Мог ли он довериться ей? Три не ночи тому назад Донна Леона провела встречу с Варо Кайто. И, прячась под столом, пока они пили и трапезничали, демон Мии подслушал каждое слово — Судя по всему, Леона подчевала торговца мясом сладкими речами и сладким вином, договариваясь о продаже Брин, Мясника, Феликса, Албания, Мечницы и самого Сидония. Сумма вышла кругленькая, покрывающая первый платеж отцу, но цена была слишком высока. «Коллегия будет выпотрошена», Останутся только Мия, Волнозор и Фуриан. Леона ставила все на свою последнюю попытку в Магне, Но она не учла, что ее соколы и сами решили кинуть монетку. Ужин прошел в тишине. Гладиаты были подавлены. Все обсуждения плана проходили шепотом в купальне или у тренировочных манекенов. Все согласились, что шансы на победу настолько малы, что провалятся в трещину мостовой, и Сид чувствовал запах страха. Одно дело рисковать жизнью на арене, и совсем другое — бунтовать против республики. Администратов, самого Сената. Они понимали, что обратного пути уже не будет. Клеймо на их щеках поблекнет, только после смерти. Так что им не скрыть своё положение. Быть рабом-беглецом в республике значит всегда находиться в бегах. Тем не менее, лучше бежать, чем умереть на коленях. Даже после нескольких дополнительных перемен отдыха мечница не оправилась от ранений. Её спина и рука были крепко перевязаны бинтами. Рёбра тоже еще болели, но, по крайней мере, она уже могла смотреть обоими глазами. Волнозор и Сидоний еще отходили от последнего поединка на арене. А мясник все так же хромал. Определенно не самый устрашающий боевой отряд. Но если все пойдет хорошо, на их стороне будет элемент неожиданности. Да и каждый из них обученный гладиат. Их продажа была назначена на следующее утро. Кайто уже выплатил задаток. Если уж бросаться в омут, то сейчас или никогда. Наступила не ночь. Прохладный ветер ласкал охристые стены. Во дворе выплясывали пыльные черти. После предательства Аркада Донна Леона удвоила патруль по дому и стражи кишели повсюду. Тем не менее, гладиатам удавалось обменяться шепотом и тайными кивками, и все, казалось, были готовы. Но дочери — это ожидание. Они сидели во тьме, никто не говорил, никто не шевелился. Аркемические сферы медленно тускнели, шум в крепости постепенно стихал. Сид слышал, как мечница пела в своей клетке. Несомненно, какую-то последнюю молитву матери Трилен, чтобы им сопутствовала удача. Посмотрев на клетку в противоположной части прохода, он увидел мясника, сидевшего на корточках и раскачивавшегося взад-вперед, явно рвущегося в путь. Это напомнило Сидонию о его службе в Легионе, Не ночь перед битвой всегда была самой худшей. В то время его поддерживала вера в АА, преданность судье, утешение братьев-люминатов и уверенность, что их дело правое. Всего этого не стало, только чистая совесть и клеймо труса на груди в доказательство о ней. Вместо братьев-люминатов У него были братья и сёстры-гладиаты. Вместо Веры во Всевидящего и приказов судьи, Вера в его семнадцатилетнюю дочь. Риск был слишком велик, чтобы полагаться на одну девчонку. Сидони услышал тихий стук. Слабый звон металла, упавшего на камень. Мясник тоже его услышал и встал, схватившись руками за прутья клетки. Мия могла освободить их, либо силой сломав механизм, чтобы он открыл двери клеток, либо добыв ключ у патруля стражей. Сид понятия не имел, какой вариант она выберет. Но в его животе все затрепетало, когда он увидел силуэт, крадущийся по лестнице в холл подвала, с деревянной дубинкой в одной руке и железным ключом в другой. «Бездна и кровь! Она это сделала!» Расплылся в улыбке мясник. Провернув ключ в механизме, Мия открыла двери клеток и подняла решетку. Сидоний скривился от тихого скрежета камня о железо. Гладиаты вышли из казармы в холл, свирепо улыбаясь, но при этом явно нервничая. Сидоний быстро обнял Мию и прошептал, Все прошло без проблем. Та покачала головой. Четыре стража обезврежены, еще два в переднем дворе. «Тогда покончим с этим», — прошептал Волнозор. «Да», — кивнула девушка. «И тихо, мать вашу!» Мия повела группу по лестнице, где на ступенях лежали четверо стражей Леоны. Мужчины были облачены в доспехи из черной кожи, их шлемы украшал плюмаж из соколиных перьев. Среди них валялся и капитан Ганник. Они были избиты до бессознательного состояния. Гладиаты быстро переоделись в их доспехи — Сидоний, Волнозор, Мясник и Феликс. Вареная кожа защитит их в случае беды, а шлемы, Закрывающие скулы прекрасно скроют татуировки. Все взяли оружие, деревянные дубинки и короткие мечи. Было слышно, как далёкие колокола в вороньем покое отбили четыре часа, перекрывая шум волн, бьющихся о скалистый берег. Сквозь открытые окна лился яркий свет двух солнц. Шёлковые шторы качались от движения крадущихся по крепости гладиатов. Они тихо спустились в вестибюль к закрытым входным дверям. Мясник и Волнозор сняли деревянный брусок, и гладиаты сгрудились у порога. «Готовы?» — спросил Сидоний. «Да», — ответила мечница, поднимая клинок левой рукой. Мия открыла дверь, и гладиаты бесшумно побежали к входной решетке. Стражам потребовалось несколько секунд, чтобы осознать, что они видят. А потом стало слишком поздно. Первый упал на спину, издавая булькающие звуки, когда Сидоний ударил его дубинкой в горло. Волнозор налетел на второго, и тот врезался в стену сторожки. Третий замахнулся дубинкой – но его крик превратился в приглушенное хныканье, когда Мия закрыла ему ладонью рот и ударила коленом по яйцам. Страж свалился, как мешок с картошкой, а девушка подхватила его дубинку в полете, стукнула его по голове, и он распластался на земле. Мясник начал поднимать решетку, а Мечница и Албаний раздели последних двух стражей и застегнули на себе ремешки нагрудников. Для Мии мужские доспехи были слишком велики, да и стражей было меньше, чем гладиатов, так что она накинула себе на плечи плащ, который достала «А!» знает откуда, и надвинула капюшон на глаза. «Ладно», – прошептала она, – «теперь в гавань к словолюбцу». «Идите с высоко поднятой головой и смотрите людям в глаза», напомнила им мечница. «Мы победим в этой игре, если правильно сыграем свою роль. Ясно?» Гладиаты кивнули и так спокойно, как только могли, ровной шеренгой, вышли за решетку и направились вниз по дороге. Мия замыкала ряд, низко надвинув капюшон. Доспехи Волнозора давили в широких плечах. Рука мечницы по-прежнему была обмотана запятнанными кровью бинтами. Под пристальным вниманием их маскировка раскроется. Но время было позднее. В порту под гнездом тихо. Если повезет, их обман продержится достаточно долго, чтобы они смогли проникнуть на борт. Шагая впереди, Сидоний пытался держать нервы под контролем. Жребий брошен, что бы ни случилось дальше. Всё в руках судьбы. Но дочери, до да чего же было трудно сдерживаться и не бежать отсюда со всех ног? Группа шла по пыльной дороге, окружавшей Воронье гнездо. Сид смотрел на синие воды моря мечей. Дойдя до города, они обогнали нескольких фермеров, направлявшихся на рынок, гонца, бегущего по поручению хозяина, и мальчишек, собравшихся вокруг украденного куска хлеба. Никто не обращал на них никакого внимания. Затем он увидел высокие мачты кораблей, возвышающиеся над гаванью, и его сердце забилось чаще. Мужчина задумался об огромном синем океане и о том, Куда они возьмут путь? Куда угодно, лишь бы подальше отсюда. Сид посмотрел на других гладиатов и рискнул улыбнуться. Брин улыбнулась в ответ. Волнозор прошептал «Держитесь». Они подошли еще ближе, почувствовали запах соли в воздухе. Крики чаек были как музыка для ушей. Каждый шаг приближал их к... «Очнитесь!» – пробормотала мечница. «Впереди солдаты!» Седо стиснул зубы, но темп не сбросил, замечая четвёрку легионеров из гарнизона Вороньего покоя, шагающих по другой стороне улицы. Он понятия не имел, общались ли местные солдаты со стражами Леоны. Люди, имевшие дело с оружием, были склонны собираться вместе и чесать языком, независимо от того, кто их работодатель. Но издалека их маскировка должна сработать, а до гавани оставалось всего несколько сотен ша. «Я тебя знаю», — раздался голос. Сидони остановился и оглянулся. «Рожеволосая девушка, в шляпе с пером и с рюкзаком», путешествующего торговца, замерла на улице и показывала на Мию. «Четыре дочери! Я тебя знаю!» повторила она. «Ты спасительница Стормвотча!» Мия стрельнула предупредительным взглядом в остальных и улыбнулась девушке. «Да, Донна!» «Я видела, как ты «Убила блюва червя», — воскликнула та, сверкая голубыми глазами. «Милостивый а, -а, -а! Какой поединок! Никогда не видела ничего подобного!» «Благодарю, Мидонна», — пробормотала Мия. «Но у меня...» «Смотрите!» — крикнула торговка на всю улицу. «Спасительница Стормвотча!» Ну начинается, пробормотал Волнозор. Желудок Сида сделал кувырок, когда он понял, что легионеры услышали торговку, и все четверо пересекли улицу. Их центурион увидел яркий плюмаж на шлеме Сидония и поприветствовал его. Эй, Ганник, что привело вас, ленивых ублюдков, сюда в такое? Центурион остановился. И прищурился, рассматривая лицо мужчины в прорези шлема. «Ганник?» «Вперед!» — крикнула Мия. Гладиаты побежали, подняв оружие. Центурион и его люди лихорадочно доставали мечи, их лица побледнели от паники. Стражей Леоны они отделали дубинками и кулаками, но здесь пощады не будет. Перед ними стояли полностью вооруженные итрейские легионеры, обученные убивать. Волнозор проткнул клинком грудь Центуриона, нанизав его, как свинью навертел. Мясник блокировал удар другого, крутанулся на месте и перерезал ему глотку. В соленый воздух брызнули алые капли. Торговка побежала по улице, крича. «Убийство! Убийство!» Сверкнув мечом, Сидоний прикончил еще одного легионера. Албаний убил последнего, выбив землю из-под его ног, прежде чем вонзить клинок под ключицу. «Бегите гавани!» — крикнула Мия. «Быстрее! Быстрее!» Они кинулись бежать, наплевав на свою маскировку. Сандалии Сида стучали по мостовой. Люди оглядывались им вслед. Крики убийства С улиц становились всё громче. Гладиаты достигли пристани, расталкивая матросов и купцов, разгружавших товар, и рыбаков на пристани. Рядом с Сидом бежал Волнозор. Брин впереди. Мия замыкала. Все они были забрызганы кровью. Он уже видел пришвартованного в заливе «Славолюбца» находящегося метрах в ста от пристани. «Вон он!» — пропыхтел мужчина. Сид прыгнул с пристани в шлюпку словолюбца, остальные гладиаты следом. Мясник и Волнозор принялись грести так, будто от этого зависели их жизни. Сид слышал звон колоколов. Тревога быстро распространялась по вороньему покою и пробуждала его жителей от сна, испуганные крики эхом проносились по тихим улочкам. Мятеж! Соколы бунтуют! Мясник и Волнозор изо всех сил налегали на весла. Каждый грибок приближал их к словолюбцу. Мечница прикрывала глаза от блеска воды, показывая на пустые мачты. Паруса сняты! «Ничего, мы быстро их натянем!» прокряхтел Волнозор. «Уверен?» выдавил Мясник. «Спокойно, брат!» кивнул Двеймерец. «Я научился ходить под парусом, когда ты еще сосал сиську матери». «Что, в прошлом году?» ухмыльнулась Брин. «Давайте оставим в покое сиськи моей матери, лады?» прорычал Мясник. «Меньше говорите, — «Больше гребите!» — рявкнул Сидоний. Они добрались до славолюбца и влезли по верёвочной лестнице на палубу. Корабль раскачивался на волнах, в бескрайнем голубом небе горели два солнца. С носа корабля пришёл одинокий сторож, требуя объяснить, что происходит. Но мечница дала ему оплеуху, и мужчина свалился на пол, постановая и кровоточа. С палубы Сид увидел движение на пристани. Несколько легионеров и моряков, показывающих на их корабль. «Нужно живо поднять паруса. Волнозор!» «Ага!» — кивнул мужчина. «Они должны быть в трюме. Все за мной!» Волнозор откинул огромный дубовый люк, ведущий в трюм славолюбца и быстро спустился по лестнице в недра корабля. Через секунду к нему спрыгнула мечница. Дальше последовали Сидоний и остальные. Мия и Брин остались дежурить на палубе. Через деревянную решетку проникали лучи солнц, освещая внутренности корабля. И гладиаты разделились, выискивая огромные брезентовые паруса которые отправят их в путь. Ящики и бочки, мотки засоленной веревки и тяжелые железные сундуки. Но... «Я их не вижу», сказала мечница. «Они должны где-то быть», прорычал Волнозор. «Продолжайте искать». «Зачем ради бездны они вообще спрятали пар?» Сидони услышал топот и тихую ругань над их головами. Прищурившись, через решётку увидел два дерущихся силуэта, тёмные на фоне солнца. Одним из них была Брин, он узнал её по пучку. Но силуэт позади, обхвативший её рукой за шею, напоминал... Кто-то ахнул, раздался влажный шлепок, и Брин упала в трюм со стоном приземляясь на моток веревки. И когда Сид открыл рот, чтобы крикнуть предупреждение, люк над ними захлопнулся, запечатывая всех в недрах славолюбца. «Какого хрена?» – прошептал Волнозор. Сидони присел рядом с Брин. Девушка была едва в сознании. На ее горле остались красные отметины. Он посмотрел сквозь решетку, живот скрутило, во рту внезапно пересохло. Ворона! крикнул Сид. Что за игру ты ведешь? Прости, Сидоний, услышал он полный скорби голос. Но я тебе уже говорила, и я не играю. Мясник поднялся по лестнице и ударил по люку мечом, пытаясь поднять его. «Какого хера тут происходит?» Гладиаты встретились друг с другом взглядами. В каждом из них читались недоумение и страх. Их закрыли внутри корабля, как рыбу в бочке, без какого-либо врага и без какого-либо выхода. «Вот как вы решили мне отплатить!» раздался голос. Сидоний поднял взгляд и с дрожью втянул воздух, увидев на палубе Донну Леону. Вместо неночной сорочки она была одета в черное. Глаза подведены сурьмой, коса заплетена так, словно она собралась на войну. «После всего, что я для вас сделала», — сказала Леона, глядя вниз на запертых в трюме гладиатов. «После того, как вытащила вас из болота, вскормила и приютила под своей крышей, облекла вас славой и честью имени своей коллегии. И вот ваша благодарность». «Ворона!» сплюнул Волнозор, ходя кругами с поднятой головой. «Ворона!» Что ты наделала? Она сделала то, на что не хватило смелости ни одному из вас, ответила Леона. Осталась верной своей домине. — Ты тупая, ёбаная манда! — взревел мясник, стукая кулаком по люку. — Я убью тебя нахуй! — Ничего подобного! — ответила Донна. Ты будешь сидеть в этом трюме, пока я не решу твою судьбу. И, боюсь, она будет не из приятных, предатель. «Вы называете нас предателями?» — крикнула мечница. «Я принесла вам славу в Уайткипе. Барона ни за что бы не победила, если бы не я. И вы отблагодарили меня тем, что продали этому говняку Варо-Кайто». «Даже не подождав, пока у меня заживут раны!» Женщина сплюнула себе под ноги. «Изменчивая ёбаная сука!» Леона ухмыльнулась и покачала головой. «Всё, что я слышу, это предательских крыс, пищащих в яме, которую сами и выкопали!» Мясник бил по люку своим мечом. Волнозор давил на решетку над их головами. Из главной каюты славолюбца появились несколько стражей и окружили Донну. Вторая смена, которая должна была сейчас спать в своих койках. Теперь сомнений не осталось. Леона знала, что будет. Что все надежды, которые они возложили на дочь Дария Карвера, Седони сжал кулаки, глядя сквозь решетку. Мия встретилась с ним взглядом. Темные глаза затуманились, лицо было мрачным и бледным. Шрам, рассекающий щеку, придавал ей зловещий вид, жестокость и бессердечность, которых он никогда не замечал раньше. И все же ему показалось, что он заметил слезы на этих темных ресницах. Её длинные волосы разметались ночным ветром и чёрным ореолом окружили голову. «Ворона!» «Просто для меня это слишком важно, Сид!» прошептала она. Девушка покачала головой, беспомощно разводя руками. «Мне очень жаль!» Риск был слишком велик, чтобы полагаться на одну девчонку. Но он ни на одно мгновение не задумывался, что они действительно могут потерпеть неудачу. «Да, вороненок!» Сидони опустил голову, царапая ноющую грудь. «Мне тоже!»